Глава двенадцатая Анна С этим пора завязывать. Игорь теряет терпение. И я, если честно, тоже. До зубного скрежета надоел Атлант. Будто на зло каждый раз, когда я прихожу убираться, он в номере. Сидит, смотрит своими глазищами. Так и тянет запустить ему чем-то тяжелым в голову. Но ведь увернется. У них реакция ого-го какая. Точно заранее знают, что ты будешь делать. А может, и правда знают. Читают по эмоциям. В один из дней командора не оказалась на месте. Номер был пуст. Я решила, вот он мой звездный час. Надо только придумать, как избавиться от бдительного охранника. Следуя давно привычному плану, я убрала номер. Охранник открыл передо мной дверь, и я выкатила тележку в коридор. Он, как обычно, провожал меня до служебного лифта. В его обязанности входило убедиться, что я ушла. Когда лифт подъехал и двери разошлись в стороны, я вдруг ударила себя по лбу. «Черт! Забыла в номере карту-ключ! Задержите, пожалуйста, лифт, я мигом обернусь!» Не дожидаясь ответа, я припустила назад в номер. Мой неожиданный и быстрый маневр застал охранника врасплох, подарив мне бесценную возможность остаться в номере одной. Вот только времени в обрез. Счет идет даже не на минуты, а на секунды. Можно, конечно, оправдать задержку долгими поисками карты, но охранник ждать не будет, возьмет и вернется в номер. Я пулей влетела в прихожую на ходу, вытаскивая ключ от кабинета из кармана. Настало твое время, мой хороший. Не подведи. Возможностей проверить, подойдет ли дубликат, у меня не было, а сомнения как раз-таки были. Делала я его по понятным причинам в подворотне, а там качество, мягко скажем, не на высоте. Ключ вошел в замочную скважину и провернулся. Уже кое-что. Я мышкой юркнула в кабинет к шкафу с документами. Заветная папка лежала в третьем сверху ящике. Я времени даром не теряла, и пока Атлант следил за мной, я следила за ним. Как именно выглядит папка с нужной информацией и где она хранится, подметила давно. О том, что в кабинете, вероятно, есть камеры, старалась не думать. Я знала, на что иду. Это не просто риск. Это конец моего относительно спокойного существования. После передачи координат мне придется бежать. Даже за вещами нельзя будет зайти. Меня, скорее всего, сразу объявят в розыск. Ну ничего, опыт жизни в бегах у меня есть. Главное — получить адрес Даши. С прочим, разберусь. Я рывком вытащила папку из ящика, как маг кролика из шляпы, быстро перелистала страницы в поисках координат. Сердце колотилось, как сумасшедшее. У меня случился одновременный приступ тахикардии и аритмии, а еще руки тряслись, как у запойной. Но хоть голова работала, фиксируя информацию. На поиске координат ушла пара секунд. Вот они, мои хорошие. Я несколько раз повторила цифры про себя, запоминая. Вроде выучила. Засунула папку назад, задвинула ящик, И бросилась обратно к двери. Казалось, я все делаю быстро, но, видимо, недостаточно. Я как раз была у двери, когда услышала шаги. Кто-то шел к номеру. Наверное, охранник устал ждать и решил проверить, чего я вожусь. Я успела выскочить в прихожую и захлопнуть за собой дверь кабинета, а вот закрыть ее на ключ времени не было. Это плохо, просто ужасно. Командор всегда ее запирает. Увидев, что дверь открыта, он сразу поймет, что в кабинете был посторонний, но, может, я успею передать координаты Игорю, получить от него адрес Даши и свалить отсюда? С работой все равно покончено. Прискорбно, но я потеряла ее в тот момент, когда согласилась помочь атеистам. Едва я прикрыла дверь в кабинет, как другая, та, что ведет в общий коридор, открылась. Я заготовила для охранника речь и даже вытащила карту ключ, чтобы ему показать, и слова застряли в горле. Это был не охранник, вернулся постоялец. Командор был не один, с ним вошел его заместитель и еще трое мужчин-землян. В холле сразу стало тесно, хотя он размерами был, как вся квартира, которую я снимаю. Вошедшие о чем-то оживленно переговаривались, но голоса смолкули, стоило мужчинам увидеть меня. «Ты что здесь делаешь?» Командор шагнул ближе, и его ледяные глаза прожгли меня насквозь. Нельзя так смотреть в самом-то деле. У меня скоро будет психологическая травма от его взгляда. Карту ключ забыла, промямлила я, показывая заготовленную для охранника отмазку. Атлант не отреагировал. Просто стоял и продолжал смотреть. Я не знала, могу ли уйти. Лучше подожду, пока отпустят. Что с тобой не так? Задумчиво протянул мужчина. Сканируют мои эмоции, гад, догадалась я. «Чтобы ему пусто было. У меня в них сейчас полный разлад. Сама толком не знаю, что чувствую. Это все проклятый адреналин. Он зашкаливал, превращая кровь в бурлящий кипяток. Я закипевший чайник на плите. Того и гляди, из ушей повалит пар». «Это просто горнично! Давайте вернемся к нашему обсуждению». Один из землян опустил руку Атланту на плечо, поторапливая его. Надо было видеть, какое обрезгливое выражение лица было у командора, когда он повел плечом, сбрасывая с себя ладонь человека. Мужчине повезло. Атлант стоял к нему спиной. Он этого не видел. Зато я имела возможность насладиться всеми оттенками отвращения на идеальном лице. «Можешь идти», — коротко кивнул мне Атлант. «Мне дважды повторять не нужно». Шмыгнув мимо мужчины, я вывалилась в коридор, Фух, пронесло ощущение будто я сидела на электрическом стуле палач уже схватился за рубильник готовясь меня поджарить но тут позвонили и сказали что я помилована неужели вырвалась аж не верится наконец повезло все таки невезение не длится вечно за черной полосой всегда идет белая по крайней мере так говорят но почему то забывают уточнить То, что ты принял за везение, не обязательно является таковым. Охранник, конечно, не ждал меня все это время у лифта. Он вернулся на свой пост. Я показала ему карту, мол, вот она, родимая, нашлась. Он лишь в кивнул. Похоже, кому-то достанется за то, что я была в номере одна. Я бы ему посочувствовала, но он атлант. Вот еще, растрачивать себя на них. Спустившись на служебный этаж, я поставила тележку на место и поторопилась на задний двор. Игорь наведывается в курилку раз в день, рассчитывая получить от меня информацию, и в этот раз мне есть чем его порадовать. Надеюсь, это взаимно.